Глава 54. Помощь друг другу. Кристиан. «Я не против такого обращения к себе», — передразнивал я Мариуса, намеренно действуя ему на нервы. «Молкнешь ты сегодня? Нет!» — не выдержал брат, бросая в мою сторону разъяренный взгляд. «Достал!» Мы ехали в экипаже, направляясь в академию, в которой давненько уже не появлялись. Ника сидела рядом со мной, а напротив нас Мариус и Амели, которая, на мое удивление, тоже решила отправиться грызть гранит науки. Было видно, как сильно взволнована девушка. Но нужно отдать ей должное, держалась она достойно. Мэл знала, что ей предстоит учиться в аудитории вместе с вампирами, и никого из нас рядом с ней в это время не будет. Сестра Ники боялась, но все равно ехала. И ее поступки вызывали восхищение, ведь Амели старалась влиться в новую жизнь, обрушившуюся на девичью голову столь внезапно и против ее воли. — Ты погляди, как соловьем запел перед Кисией, — не унимался я, — и с мальчонкой весь день провозился. — Ника! — рявкнул Мар, Заткни его, прошу тебя! — взмолился брат под хихиканье моей монады. — Не понимаю, чего ты стесняешься. Пожала она плечами. Ну, нравится тебе Кисия, так это же здорово. Зачем скрываешь? Все равно видно, как ты на нее смотришь. Ага, кивнул я, вылечил ее брата, которого впервые в жизни увидел. И только не надо мне сказки рассказывать про свою доброту душевную. Ты сколько я тебя помню, плевать на всех хотел, кроме семьи, конечно же! Поспешил исправиться, так как в ответ получил явную обиду, отразившуюся на лице темного. «Всё!» — фыркнул Мариус. «Я понял. Вы заодно друг с другом. Что, собственно, и следовало ожидать. Не буду больше разговаривать с вами». «А я понимаю Мариуса», — внезапно произнесла Амели, до этого оставаясь лишь слушателем. Брат устремил на нее свое внимание. «Ему и так неловко, ведь, если не ошибаюсь, он впервые чувствует подобное, а вы двое еще больше его смущаете», — пожала она плечами. «Извините», — добавила тише девушка. «Хоть кто-то за меня», — качнул головой Мар. «Раз с братом не повезло. Хорошо, что сестра на моей стороне». «Обращайся, если потребуется. Рада буду помочь». Скромно улыбнулась Мэл в ответ. Дальнейшая поездка развеяла напряжение, исходящее от Мариуса. И нет, я не чувствовал угрызений совести за то, что потронивал над ним. Ему это пойдет только на пользу». Когда вдали показалось внушительное здание Академии, окна которой были наполнены светом, я занервничал. Начнем с того, что все взгляды будут обращены на Николь. Меня от одной только мысли об этом потряхивало с такой силой, что едва мог контролировать свой эмоциональный порыв. Но беспокоило не только это. Пусть я и старался не показывать виду, но глубоко в душе переживала потери своих сил. Не давало покоя не то, что я стал слабее и опустился на один уровень с обычными вампирами, хотя, конечно, мне еще не довелось это проверить. Волновало другое. То, что, если возникнет необходимость, не дай боги, я не смогу в полной мере защитить свою монаду. Понимал, этого, скорее всего, не случится, но все же. Тяжко осознавать, что ты стал слабее, и твоя любимая может от этого пострадать. Но, несмотря на это... Я порву на куски любого, кто посмеет причинить ей вред. Я тебя прошу». Не выдерживая, обернулся к Николь, которая неотрывно смотрела в окно, когда экипаж уже почти подъехал к массивным воротам. «Будь осторожна». «Мне кажется», — хмыкнула она, — «что ты волнуешься больше, чем я». «Так и есть», — поддокнул Мар. «Судя по твоему спокойствию и подступающей истерике Кристиана». «Если что-то случится...» Начал я, пропустив мимо ушей подколку брата. «Сразу к тебе или Мариусу. Да поняла я». Ника закатила глаза, ведь эту фразу я ей повторял с самого утра. «О, уже толпа собирается», — заключил брат. «И так постоянно, когда замечают экипаж нашего клана. Они каждую ночь не теряют надежду, желая увидеть Николь. Приглядывайте за Амели» попросила моя Манада. «Мало ли, вдруг я задержусь. Она будет с нами на одном этаже, как и ты, так что не стоит волноваться». Мариус бросил беглый взгляд в сторону другого окна, занавешенного непроницаемой тканью. Ещё пару мгновений, и экипаж остановился. Брат поспешил выйти первым, подавая руку Амели. Ладонь девушки дрожала, но она все же встала на ступеньку городской кареты, спускаясь на землю. «Теперь наша очередь». Сделав глубокий вдох, я последовал примеру Мариуса, и, оказавшись на земле, помог Николь встать рядом со мной, окидывая зорким взглядом притихших темных, не сводящих своих вспыхивающих халом глаз моей Монады, которая вела себя вполне спокойно, делая вид, что не она здесь самая важная в мире вампиров персона. «Не волнуйся», — сжала она мою ладонь. «Разве можно здесь не волноваться, когда столько темных, и все сгорают от любопытства и желания показаться тебе на глаза?» Но я, конечно же, не стала озвучивать свои мысли. «Это правда», — коснулась моего вампирского слуха. У Лебренов, у вампиресса. Та самая монада, о которой рассказал отец. Посмотрите на неё», — кто-то прошептал восторженно. «Она божественна». Гневно стиснув зубы, стрельнул разъяренным взглядом в толпу, которая тут же притихла. От мысленных расчленений меня отвлек звук подъезжающей городской кареты. Кланды и наш!» — зашелестили темные. «Хм, ну как же без них?» Хмыкнул Мариус, удерживая Амели за руку и не отпуская ее от себя ни на шаг. «Будь осторожна с мианом, крошка», — обратился он к сестре Ники. Мы не спешили двигаться вперед, дожидаясь Дайнашевцев, которые, как оказалось, тоже решили приехать всем семейством за исключением главы. «Николь!» — радостно вскрикнула Эмбер, махая рукой. «Привет!» — ответила любимая тем же, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Что?» — загудела толпа тёмных. «Ещё одна вампиресса? У Тарана Дайнаше тоже есть пара?» Не желали успокаиваться они. «Получается, два самых сильных клана теперь с девушками? Но как?» Манада смогла обратить ее. Вопросы сыпались, словно хлопья снега с неба. «Всем привет», — Подошел к нам Таран, не проявляя ни капли агрессии, что еще больше вызвало вопросов у вампиров, следящих за нами. «И тебе?» — кивнул я. «Добрый вечер», — послышался голос Миана, Который снова только и делал, что не сводил своего взора, сами, лишь мыгнувшие за спину Мара. Ты ее смущаешь, зашипел брат. Прошу простить, просто я очарован ее красотой. Склонил голову Миан, не теряющий времени даром. Ты смотри, какой шустрый! фыркнул Мариус. Идемте уже, вмешался я, не собираясь ругаться. Достаточно! «Пора пакости между нашими кланами и вражды осталось позади. Раз пока только у нас имеются девушки, предлагаю смотреть в оба и помогать друг другу». Словно прочитав мои мысли, продолжил Таран. «Согласен». Произнесли Мар и Миан одновременно, отчего первый недовольно фыркнул, но комментировать случившееся не стал. «Что ж, да начнется учебный процесс». Просияла Николь, подмигивая Эмбер. Со временем шумиха уляжется, так что нам остается только дождаться этого момента.